11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мы живем в удивительном мире, нам хочется понять то, что мы видим вокруг, и спросить, каково происхождение Вселенной, какое место в ней занимаем мы, и откуда мы и она все это взялось? Почему все происходит именно так, а не иначе? Для ответа на эти вопросы мы принимаем некую картину мира. Такой картиной может быть как башня, из стоящих друг на друге черепах, несущих на себе плоскую Землю, так и теория суперструн. Обе они являются теориями Вселенной, но вторая значительно математичнее, и точнее первой. Ни одна из этих теорий не подтверждена наблюдениями. Никто никогда не видел гигантскую черепаху с нашей Землей на спине, но ведь и суперструну никто никогда не видел. Однако модель черепах нельзя назвать хорошей научной теорией, потому что она предсказывает возможность выпадения людей через край мира. Такая возможность не подтверждена экспериментально, разве что она окажется причиной предполагаемого исчезновения людей в Бермудском треугольнике. Самые первые попытки описания и объяснения Вселенной были основаны на представлении, что событиями и явлениями природы управляют духи, наделенные человеческими эмоциями и действующие совершенно как люди и абсолютно непредсказуемо. Эти духи населяли такие природные объекты, как реки, горы и небесные тела, например, солнце и луну полагалось задобривать их и добиваться их расположения, чтобы обеспечить плодородие почвы и смену времен года. Но постепенно люди должны были подметить определенные закономерности. Солнце всегда вставало на востоке и заделось на западе, независимо от того, была или не была принесена жертва Богу Солнца. Солнце, луна, и планеты ходили по небу вдоль совершенно определенных путей, которые можно было предсказать наперед с хорошей точностью. Солнце и Луна все же могли оказаться богами, но богами, которые подчиняются строгим, по-видимому, не допускающим исключений законам, если, конечно, отвлечься от россказней вроде легенды о том, как ради Иисуса Навина остановилось Солнце. Сначала закономерности и законы были обнаружены только в астрономии и еще в считанных случаях. Но по мере развития цивилизации, особенно за последние 300 лет, открывались все новые и новые закономерности и законы. Успешное применение этих законов в начале XIX века привело Лапласа к доктрине научного детерминизма. Ее суть в том, что должна существовать система законов, точно определяющих, как будет развиваться Вселенная, по ее состоянию в один какой-нибудь момент времени. Лапласовский детерминизм был неполным по двум причинам. В нем ничего не говорилось о том, как следует выбирать законы, и никак не определялось начальное состояние Вселенной. И то, и другое предоставлялось решать Богу. Бог должен был решить, каким быть началом Вселенной и каким законом ей подчиняться, но с возникновением Вселенной его вмешательство прекратилось. Практически Богу были оставлены лишь те области, которые были непонятны науке XIX века. Сейчас мы знаем, что мечты Лапласа о детерминизме нереальны, по крайней мере в том виде, как это понимал Лаплас. В силу квантово-механического принципа неопределенности – Некоторые пары величин, например, положение частицы и ее скорость, нельзя одновременно абсолютно точно предсказать. Квантовая механика в подобных ситуациях обращается к целому классу квантовых теорий, в которых частицы не имеют точно определенных положений и скоростей, а представляются в виде волн. Такие квантовые теории являются детерминистскими в том смысле, что они указывают закон изменения волн со временем, Поэтому, зная характеристики волны в один момент времени, мы можем рассчитать, какими они станут в любой другой момент времени. Элемент непредсказуемости и случайности возникает лишь при попытках интерпретации волны на основе представлений о положении и скорости частиц. Но в этом-то, возможно, и заключается наша ошибка. Может быть, нет ни положений, ни скоростей частиц, а существуют одни только волны и ошибка именно в том, что мы пытаемся втиснуть понятие волны в наше заскорузлое представление о положениях и скоростях, а возникающее несоответствие и есть причина кажущейся непредсказуемости. И вот мы поставили иную задачу перед наукой – найти законы, которые позволяли бы предсказывать события с точностью, допускаемой принципом неопределенности. Однако все равно – Остается без ответа вопрос, как и почему производился выбор законов и начального состояния Вселенной. В этой книге я особо выделил законы, которым подчиняется гравитация, потому что хотя гравитационные силы самые слабые из существующих четырех типов сил, именно под действием гравитации формируется крупномасштабная структура Вселенной. Законы гравитации были несовместимы с еще недавно бытовавшей точкой зрения, что Вселенная не изменяется со временем. Из того, что гравитационные силы всегда являются силами притяжения, вытекает, что Вселенная должна либо расширяться, либо сжиматься. Согласно общей теории относительности, в прошлом должно было существовать состояние с бесконечной плотностью большой взрыв, который стал эффективно началом отсчета времени. Аналогичным образом, если вся Вселенная испытает повторный коллапс, то в будущем должно обнаружиться еще одно состояние с бесконечной плотностью – большой хлопок, который станет концом течение времени, даже если вторичный коллапс Вселенной не произойдет, во всех локализованных областях, из которых в результате коллапса образовались черные дыры, все равно возникнут сингулярности. Эти сингулярности будут концом времени для любого, кто упадет в черную дыру. В точке Большого Взрыва и в других сингулярностях нарушаются все законы. А поэтому за Богом сохраняется полная свобода в выборе того, что происходило в сингулярностях и каким было начало Вселенной.